Глава 23. Прихожу в себя, к счастью, не на ковре. И без крови как будто обошлось в этот раз. Я лежу на кровати, а сверху меня укрыли теплым покрывалом. Вы разве не знаете, что излишнее укутывание может принести вред организму? Резко открываю глаза и пытаюсь откинуть с себя тяжелую ткань. «Я помогу», — произносит Кай с улыбкой. «Садись поудобнее, я раздобыл для тебя обед, как ты и просила». «Леди, нельзя принимать пищу». «Максимум легкий куриный бульон и стакан чистой воды». Возражает незнакомый мне старец с длинными седыми волосами и такой же бородой. «Вы лекарь?» — смиряю его презрительным взглядом. «Теперь понятно, от чего у вас правитель испытывает проблемы с сосудами. Окно откройте, пожалуйста. Пользу принесете хоть какую-то». «Благодаря мне вы пришли в себя, юная леди». Возмущается лекарь, но окно все же открывает. «Сколько времени я была без сознания?» строго спрашиваю его. «Пару часов», — отвечает мне Кай. «Я сначала волновался, а потом решил, что ты уснула». Все верно ты решил», — киваю. «Я уснула, от оттого и пришла в себя. А теперь давай мне еду. Очень голодно». Все горячее, спасибо». С нежностью смотрю на кран принца, заботливо размещающего подставку с тарелками и большой кружкой чая на моих коленях. Температуру они умеют сохранять. «Для меня не пожадничали». Кай весело подмигивает мне. «Пойду доложу его сиятельству, что вы пришли в себя», недовольно произносит лекарь и выходит из покоев. «Какой обидчивый!» Качаю головой. «В нашем деле нельзя таким быть», произношу сознанием дела, с жадностью набрасываясь на кусок мясного пирога. «Уж простите, ваше высочество, но я не готова вкушать пищу по всем правилам этикета в данный момент». «Лия, еще раз назовешь меня высочеством, и я больше не буду с тобой дружить». Кайсуро сдвигает брови, но в его глазах пляшут смешинки. «А как тогда, ваше благородие?» Копирую универсальное обращение простых людей ко всем аристократам. «Лия!» Он отщипывает веточку зелени и кидает ею в меня. «Нельзя кидаться едой!» Притворно возмущаюсь и тут же отправляю эту веточку обратно в него. Мы оба хохочем и присматриваем себе новые снаряды, стараясь при этом не прокинуть тарелки на кровать. Не знаю, чем бы все закончилось, но двери покоев снова открываются. «Ваше Высочество, вы до сих пор здесь?» В комнату вплывает виола. «По-другому и не скажешь». Прихорошилась она от души. И заодно вспомнила о необходимой для вечерних нарядов грациозности. «Нашей дорогой гости стало лучше? Я так рада, мисс Андерсон». Она кидает на меня мимолетный взгляд. А мой слух цепляется за обращение мисс. «К чему здесь сидеть дальше? Идёмте на ужин». Папенька заждался. А мисс Андерсон пока помогут вернуться в свои покои, чтобы ваши оставались только вашими. «А я не заметила, что я в другой комнате?» удивленно осматриваюсь. «Действительно, здесь как будто больше места и мебели больше. У вас все такое однотипно светлое» что легко можно перепутать. Мэри вам поможет не заблудиться. Виола подталкивает вперед служанку. Ее же вы сможете позвать, если вам снова станет плохо. Вряд ли мне сегодня снова будет плохо. Крепко задумываюсь. Я не чувствую предпосылок. Главное не вырошить в голове то, из-за чего я упала в обморок. Лучше заняться анализом завтра. Но об этом я, естественно, не говорю вслух. Пусть считают меня просто слабой девицей. Тем более, продолжает елейным голосом Виола. В первый раз, кстати, тоже следовало звать на помощь мэри, а не его высочество. Я никого не звала, собиралась сама справиться. На мою удачу Кай вышел в тот же коридор. На имени принца девушку сильно корёжат. Она-то не может так фамильярничать. Вот видите, а могла не повести вам. Знаете, Виола, После того шедевра, который Мэри принесла мне в качестве наряда на ужин, я элементарно опасалась к ней обратиться. Ведь наверняка девушка напутала по невнимательности. Вы не могли мне дать тот неприличный ужас, что был в защитном чехле. Произношу проникновенно. Хм, да, действительно. Она, должно быть, перепутала, что нужно выкинуть, а что принести вам. Виола отводит глаза. Ничего страшного, я не в обиде. — отвечаю ей радушно. — А покои, конечно, освобожу. Не задерживайтесь за меня. Идите. — Никуда я не пойду. И не тебе меня отправлять, Аурелия. — строго произносит Кай. — Ты, вело ступай. Я велю принести ужин сюда. Или ты распорядись, пожалуйста, раз все равно идешь. С Гербертом мы завтра поговорим. — Но как же? — растерянно произносит наследница свита переводя взгляд с меня на принца и обратно. Она на мгновение обрадовалась, что Кай меня отчитал, но потом быстро поняла, что зря. И теперь явно не знала, что делать. Ступай, милая. Кай кладет руку на плечо Виолы и подталкивает ее к двери. Ты не должна страдать из-за случившегося. Дочери Герберта приходится выйти в коридор. Мэри, а тебе особое приглашение нужно? Раздраженно добавляет кран-принц, обращаясь к служанке. «Никак нет, Ваше Высочество, простите великодушно!» Тут же испуганно пищит девушка и торопится выйти вслед за своей хозяйкой. Кай захлопывает дверь, а потом, подумав секунду, еще и запирает ее на замок и поворачивается ко мне. «А теперь, Аурелия, рассказывай!» — произносит, прожигая меня строгим взглядом.